Глава 13, На этих словах здоровые и крепкие мужчины побледнели, будто бы я предложила им нечто страшное – с акулой поплавать или зайти в клетку со львом. И эти люди живут в городе с зомби. Ну, я бы пошел, но только при условии, если бы госпожа ведьма нечто более интересное пообещала, например… Что именно хотел Мальком, я не узнала, поскольку он запнулся и получил тычок от стоящего рядом с ним парня. Эй, Дак! возмутился мужчина. Простите, произнес Дак. Но мы подождем снаружи. В дом ведьмы лучше не ходить без веской причины. Вы боитесь, что я могу вам навредить? Мы же только об этом говорили. Даже если вы этого не хотите, это может сделать дом, пояснил Дак. Его слова прозвучали как-то зловеще. Вряд ли, сказала я, но спорить не стала. Наверное, за сегодня я просто от этого устала, да и было бы странно и подозрительно проявлять в этом вопросе настойчивость. То, что в данный момент происходит, уже неплохой сдвиг. Что ж, сейчас все принесу. Отправилась на кухню раскладывать еду по подносам. Пришлось сделать три ходки. Зато мужчины были весьма щедры и заплатили гораздо больше, чем следовало, а затем удалились. Из окна я видела, как они устроились у деревьев, сев прямо на землю. С удовольствием уплетали еду. Если открывать здесь бистро, то нужно будет обязательно поставить столики на улице, чтобы люди могли спокойно поесть. Бистро – это вообще заманчивая перспектива. Я знаю много блюд, которые легко и быстро готовятся, да и местных приятно удивят. А еще можно просто делать обеды на вынос или даже организовать доставку. Правда, с Кайлом мы договаривались насчет гостиницы. Если у меня не получится найти хотя бы одного постояльца, я могу все потерять. Тут же отдернула себя. Все равно сдвиги уже какие-то есть. А пока подумаем о насущных проблемах. Например, что вся еда, кроме каши, закончилась. А значит, завтра нужно и на рынок сходить, и до полудня что-то успеть приготовить. Может быть, даже получится продать мыло, либо отправить кому-то на пробу. Да и нужно выяснить, как в этом мире с упаковками. Дел предостаточно, но я всегда предпочитала много работать, чтобы хорошо зарабатывать. Не хотелось себя слишком урезать, хоть я всегда и планировала бюджет. Сейчас я была не одна, стало быть, нужно стараться еще больше. Но пока можно позволить себе небольшую передышку. Отправилась в нашу Снэн комнату. Наверное, нужно было бы обустроить ей отдельную спальню, но руки не доходили. Девочка даже не обернулась, когда я вошла, настолько была увлечена процессом. На обычно бледных щеках даже румянец заиграл. «Можно взглянуть?» – спросила я. «Можно, правда, здесь особо не на что взглянуть», – заявил ребенок. Я подошла и уставилась на рисунок Нэн. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Что обычно рисуют дети в возрасте Нэн? Наверное, нечто весьма простое. Девочка же рисовала вензеля, причем довольно замысловатые и сложные узоры. Я вряд ли сама способна такое изобразить, если только не срисовать откуда-то. И то не факт художественного таланта, я была лишена. Очень красиво, сказала я. Ты умничка. Тебя этому кто-то учил? Я была уверена, что это так. Кто-то занимался ее образованием и делал это весьма хорошо. Девочка явно была не из простой семьи. Мой вопрос остался без ответа. В который раз? Нэн категорически отказывалась что-то говорить о прошлом. «Нарисуешь мне еще? попросила ее я. В который раз за этот вечер услышала стук в дверь. Скорее всего, работники. Так и есть, посуду обратно принесли. Поблагодарили за ужин, сказали, что никогда такого не ели, но с удовольствием завтра еще отведают моей стряпни А сейчас им надо спешить домой, пока зомби не вылезли из могил. «Интересно, если они знают, где зомби днем, то почему не попытаются с ними справиться?» Озвучивать вопрос я, правда, не стала. Только я с ними распрощалась и уже собиралась закрыть за собой дверь, как увидела на горизонте девушку с ярко-рыжими волосами. А вот и Аня все таки решила прийти, хотя я уже в этом сомневалась. Только когда девушка подошла ближе, я заметила, какая она взъерошенная. Аня тяжело дышала. Кажется, бежала оттуда всю дорогу, причем на довольно приличной скорости. В руках были весьма увесистые на вид сумки. Первым делом я запустила девушку в дом и только потом начала расспрашивать. «Что с тобой случилось? Выглядишь так, будто от зомби убегала», — заметила я. Аня ответила не сразу. Ей понадобилось какое-то время, чтобы отдышаться. «Переживала, что дядя успеет меня догнать», — наконец произнесла она. «Подожди, ты ему ничего не сказала?» Удивилась я. Побоялась, да и узнал бы он, в комнате запер, ответила девушка, все еще тяжело дыша. Чувствую, меня скоро ждет разговор с разгневанным родственником. Впрочем, он сам виноват. Нужно было строить нормальные отношения с племянницей, а не использовать ее как бесплатную рабочую силу. Сюда он не сунется. Оказывается, в репутации дома все же есть плюсы. Вещи все взяла, документы. Да! Сказала Аня, густо покраснев. Похоже, солгала, но я не стала углубляться в эту тему. Девушке надо немного успокоиться. Не каждый день она так жизнь меняет. Придя в себя, Аня начала осматриваться. Я как-то иначе здесь все представляла. Думала, обстановка здесь жуткая. Из жуткого здесь только беспорядок, да и ремонт кое-где не помешал бы. Пойдем, покажу тебе твою комнату, хоть вещи положишь. Для Ани я выбрала соседнюю спальню. Девушка забросила туда сумки, даже не став осматриваться. А теперь можно и с Нэн познакомиться. Я принялась звать девочку. Нэн, выйди, пожалуйста, хочу тебя познакомить с Аней. Она будет жить с нами. Девочка вначале аккуратно выглянула из комнаты и только после этого вышла к нам. Добрый вечер, меня зовут Нэн, вежливо произнесла она. Аня же молчала, лишь не отрываясь, смотрела на ребенка. Она словно застыла, не в силах что-либо произнести правда я больше всего боялась что сейчас она ляпнет какую то глупость и напугает малышку она обычная девочка напомнила я ей привет я Анья», — сказала девушка ее голос звучал как то странно заторможенно что ли кажется так и не отошла от шока нэн пойди пока порисуй малышка бросила на нас подозрительный взгляд но все же спорить не стала и отправилась обратно в спальню это необычная девочка сказала аня Я сделала глубокий вдох, предстоял непростой разговор. Это обычный ребенок, твердо заявила я. Я уже с ней несколько дней, и она вполне живая и настоящая, не какой-то продукт магии или злой дух. На это Аня лишь покачала головой. Я не об этом. Марика, ты же видела ее волосы, их цвет. Ты же отлично понимаешь, что это значит. Я удивленно уставилась на нее, затем все же решила спросить: Ты о чем? Аня лишь шумно вздохнула. «Ах, да, ты иностранка!» – заметила она. Удачно она об этом вспомнила. Хорошо, когда есть обоснования, почему я столько всего не знаю о местных традициях. Забавно, это даже не ложь. Я просто упустила некоторые подробности и ничего не сказала про другой мир. Я ведь действительно из другой страны. Так что мне простительно что-то не знать. Очень удобно. «Так что это значит?» – нетерпеливо поинтересовалась я. В голове возникли тысячи вариантов. Может, светлые волосы здесь признак ведьм или еще чего? Да мало ли суеверий. «В нашей стране такое бывает только у аристократов», ответила мне девушка. Эта информация не вызвала у меня никакого удивления. В конце концов, я предполагала эту версию. Образованием девочки занимались. Вспомнилась фраза одного из установщиков окон, что, судя по дочери, у меня явно высокие требования к мужчине. Похоже, они подумали, что я родила от какого-то аристократа. Единственное, что не увязывалось с этой версией, так это то, что Нэн уже умеет убираться и готовить. Но это мелочи. Наоборот, мне повезло, что девочка трудолюбива и не боится работы. «Тебе нужно вернуть ее, иначе будут проблемы», – продолжила Аня. Я лишь покачала головой. «Не собираюсь ее возвращать. Ей там было плохо, она даже об этом думать боится. Я сама позабочусь о девочке и найду способ решить проблему с ее опекуном», – решительно заявила я. Марика, тебе никто не отдаст ребенка дворянского рода, у тебя нет титула, так что рано или поздно ребенка у тебя заберут», — возразила мне Аня. «Таков закон». «Таков закон», — достаточно суровая фраза. Лучше бы этот закон защищал интересы детей. «Я все сделаю, чтобы этого не случилось. Если понадобится, у меня будет титул», — тихо ответила я. «Пусть, Нэн, я знаю всего ничего, но понимаю, что ради нее я готова на многое». Даже проиграть этот отбор, если потребуется, и с помощью замужества получить титул. Я взрослая, я совсем справлюсь, я способна постоять за себя, в отличие от малышки. Возможно, это мне и не понадобится, и Кайл сможет мне каким-то способом помочь, в конце концов, он сам предложил мне исполнить любую просьбу. Думаю, пора перевести тему. Аня, поскольку ты пришла в этот дом как моя подчиненная, я бы не хотела, чтобы ты оспаривала мои решения. Я решила вспомнить такую важную вещь, как расстановка границ. Но ты можешь высказывать свое мнение, когда мы наедине. В свою очередь, я обещаю тебе оплату и посильную помощь с моей стороны. «И ты отпустишь меня замуж?» – уточнила девушка. Она явно вспомнила своего сурового дядю, который не давал ей свободы и всячески удерживал у себя. «Отпущу. Правда, скорее всего, не обойдется без советов», – улыбнулась я. За моими плечами был один неудачный брак. Ошибка, которую я могла предотвратить, если бы проявила большую наблюдательность. До сих пор не понимаю, как решилась тогда выйти замуж при всей своей обычной рациональности. Объяснение одно. Я была влюблена и даже не замечала, что чувство есть лишь у меня. Зато потом я определенно поумнела. Как только некогда любимый мужчина заявил, что у него в планах брак гораздо выгоднее. Кстати, имей в виду, что Нэн – это лишь сокращение нескольких имен. «Так что тебе придется выяснить, какое полное...» – просветила меня девушка. «Спасибо, Аня», – поблагодарила я ее. «Какие у меня обязанности?» – спросила она. «С чем ты лучше всего справляешься?» – решила выяснить я. Аня, конечно, до этого немного рассказывала о себе, но всегда есть шансы узнать новую информацию. «Я хорошо убираюсь, шить немного умею, могу готовить, но самые простые блюда – то, что мама успела рассказать, и то, плохо помню, чему меня учили». «Дядя не допускал тебя на кухню?» – удивилась я. Мне казалось, он по максимуму эксплуатировал свою племянницу. Та лишь покачала головой. «Девушку, которая умеет хорошо готовить, в наших краях с удовольствием возьмут замуж», – тихо произнесла Аня, опустив взгляд. «Да и дядя говорил, что мне не дано». На этих словах она густо покраснела. «По крайней мере, так он говорил постояльцам». «Ничего, научишься готовить», – заверила я ее посмотрела в окно, уже темнело, а значит, пора было закрывать окна на металлические ставни. Мы, похоже, слишком заболтались. Аня ей сама заметила и запаниковала. «Шакар побери, пропустили время!» – воскликнула она. «Нечисть вот-вот выйдет на охоту!» Девушка поспешила к ближайшему окну, чтобы его запереть. Я, правда, понимала, что не успеем. Что ж, рано или поздно Аня узнает некоторые тайны дома. «Похоже, это произойдет немного раньше, чем я думала». «Дом, закрой, пожалуйста, ставни», – попросила я. Одновременно все ставни начали медленно закрываться. «Это очень удобно», – попыталась я успокоить побледневшую Аню, которая смотрела на меня огромными круглыми глазами. Она явно раздумывала, начинать ли кричать. «В доме голосовое управление. Это очень удобно. Это мне маг показал. Похоже, какая-то модная штучка». Я решила все-таки солгать, чтобы хоть как-то успокоить девушку. Аня пока что изображала статую самой себя. Можешь сама попробовать, предложила я. Мне нужно было выяснить, подчиняется дом только нам с Нэн или он слушает всех. Дом! Включи свет на втором этаже, дрожащим голосом произнесла девушка. К моему удивлению, я заметила, что он там действительно загорелся. «Чувствую, надо бы с домом пообщаться, узнать, всех ли он слушает. Надеюсь, что все таки нет, иначе я рискую крепко влипнуть». Зато Аня немного успокоилась и, кажется, даже поверила в мои слова, что это всего лишь новомодная штучка. У девушки даже возникли вопросы, что еще дом умеет делать. Рассказала, что только включение света и закрытие ставен. К моему удивлению, девушка не расстроилась. Ей постоянно в дядюшкиной таверне приходилось окна то закрывать, то открывать, Это занимало уйму времени. Перед сном показала ей дом. Аня немного помрачнела, увидев, что работы очень много, но вслух ничего не сказала. Напоследок я напомнила девушке, что для всех Нэн – моя дочь. Это единственный способ защитить малышку. Затем девушка ушла отдыхать. Я тоже отправилась к себе выполнять свои самые приятные обязанности на сегодня, а именно рассказать Нэн сказку на ночь и помочь ей с сушкой и расчесыванием волос. Вспомнилось, что девочка в первый наш совместный день заявила, что они некрасивые. Я тогда думала, что ей кто-то наговорил каких-то глупостей. Сейчас же стало ясно, что она просто хотела отвлечь мое внимание от них. Похоже, понимала, что именно по цвету волос можно найти, что для здешних краев у нее слишком уж приметная внешность. Когда девочка только уснула, завибрировала почтовая шкатулка. Пришлось отправиться с ней и письменными принадлежностями в столовую, чтобы не будить малышку удачно что кайл сам написал открыла его письмо правда письмо это громко сказано больше напоминало записку сегодня мужчина был на удивление краток доброй ночи скоро со мной опять на некоторое время пропадет связь что то решили насчет просьбы не стала тратить бумагу и решила ответить прямо на этом же листе доброй ночи решила моя просьба касается ребенка написала я и торопливо положила письмо в шкатулку Вам не кажется, что это слишком? Поинтересовался мужчина, явно подумав о чем-то своем. Даже подчерк стал не таким аккуратным. Вы не в силах помочь мне взять девочку под опеку, уточнила я. Какую еще девочку? Ответ пришел очень быстро. Точно подумал о чем-то своем. Он подумал, что я от него ребенка хочу. К нему с такой просьбой часто обращаются? Ту, что я нашла в вашем доме, написала я, а потом решила рассказать все. «Обещание обещанием, но нужно, чтобы мужчина действительно хотел мне помочь». Что меня безумно порадовало, Кайл, когда узнал, в каком состоянии Нэн, заявил, что поможет девочке и без моей просьбы. Главное, надо было только продержаться до возвращения мужчины домой. Пока что он был слишком занят какой-то охотой. Это слово вызывало у меня негативные ассоциации в мозгу, но я благополучно их проигнорировала». Знаете, Марика, обычно просят немного другого. Драгоценности, замуж взять, на худой конец вкусности. Я не хочу замуж, а остальное и сама куплю. А вот с ребенком мне действительно нужна помощь. Все же интересно, почему не хотите, написал Кайл. Хотела бы напомнить, что у нас с вами вроде исключительно рабочие отношения, заметила я в переписке. Как ваши дела? Кайл все же предпочел перевести тему. «Приводим дом в подходящий вид, осваиваем альтернативные способы заработка», написала я, «мыловарение и комплексные обеды». «Отлично, согласно нашему договору, процент прибыли я получаю только с постояльцев», заметил он. «Что поделать, вы сами строго указали на пункт, что в течение первых трех месяцев нам с вами нельзя менять условия», отправила я. «Марика, я не расстроен. В любом случае, эта сделка для меня гораздо выгоднее, чем для вас». «Мне бы дом было совсем уж затруднительно приводить в порядок, не говоря о том, что некогда. Но все же что-нибудь интересное я вам из поездки привезу». На этом я прервала наше общение, пожелав спокойной ночи. Что ж, теперь можно и у дома кое-что выяснить. Только это куда труднее, учитывая, что у него только два способа что-то мне сказать. Гасить свет в знак согласия, либо показывать мне какие-то картинки». Пришлось задать уйму вопросов, зато удалось узнать, что дом подчиняется тем, кому я сама разрешаю отдавать ему приказы. Я прямо выдохнула, когда узнала это. Узнать, есть ли у Нэн магическая сила, мне не удалось. Дом мог что-то знать только про тех, с кем был связан, а именно про меня. Какой у меня дар, он не знал, лишь чувствовал, что своей магией я однажды пользовалась. Знать бы еще когда, может быть, это было еще в моем мире. Единственное, что я знала, моя сила должна быть такой, какую хотят иметь все. Если только боги не решили подшутить над здешними женихами. Утром проснулась одна. Увидев рядом пустующее место, запаниковала. Но через мгновение услышала голос Нэн, доносящийся с кухни. Точнее, крик.